Глава 52. Что у узника на сердце? Ноктовидант ощущал себя глупцом. Неужели он и в самом деле оказался прав, и в крипте был кто-то помимо Оракула? Но как он проник туда, и главное, кто этот чужак? Очередной куратор? Пособник первого? Он тут же отверг такую возможность. Если в крипте уже находился предполагаемый убийца, зачем второму куратору спускаться туда же? Одна загадка другая. Чего стоит одна странная фраза на табличке? Может быть, тот, кто будет читать эти строки несколько часов спустя? Получается, Оракул знал, что клирик будет читать записи? Знал ли он, что умрет? Совсем не в духе крылатого смиренно ждать смерти. С другой стороны, что мы знаем о предопределенности? предопределенности и необратимость одно и то же? Или в какой-то момент варианты будущего для Оракула свелись лишь к одному варианту? Как тропинки в лесу, которые сошлись в одной точке. Ноктовидант хорошо помнил неуклюжие попытки стража приладить к поясу мечи, то, как разоружил беднягу всего несколькими словами. Не оставалось сомнений, на чьей стороне была бы удача, повстречайся этот парень с Куратором. Смерть полдюжины человек в этой комнате служила тому подтверждением. Может быть, тот, кто будет читать эти строки? На этом запись обрывалась. Клирик отложил табличку в сторону. Почему-то ему казалось, что ничего стоящего он больше не найдет. Путь из Скриптория назад в Крипту не занял бы слишком много времени. Однако Ноктовидант проделал его не спеша, двигаясь гораздо медленнее обычного. Это дало ему возможность привести мысли в порядок. Очень скоро он обнаружил, что ни разу не задумывался, специально создали эту часть здания или воспользовались существующими помещениями, просто перестроив некоторые из них. Дверь, ведущая в крипту, намекала на нечто подобное. Она была древнее всего остального во дворце. Клирик не удивился бы, узнав, что дворец построен на фундаменте более древнего здания. Странное дело. Оказалось, он совсем не знал дворца. Даже спустя столько лет в этом здании для него находилось нечто новое. Из ведущего к крипти-тоннеля Ноктовидант попал в узкий коридорчик, где до этого никогда не был. Здесь он почувствовал новый запах. Пахло приятно, выпечкой, травами. Спустя несколько мгновений клирик наконец понял. Где-то поблизости находится кухня. Вместе с тем он осознал, что давно голоден. Ещё один поворот. Другой коридор. В подземельях дворца можно было скитаться не один час. Знал ли сам принципал о здешних лабиринтах? Скорее всего, нет. Только сейчас Нактовидант подумал, что и иерарх ни разу не спускался в крипту, а всегда задавал свои вопросы оракулу через клирика. Наконец, перед ним возникла крохотная дверь, которая могла бы вести в чулан. Нактовидант толкнул её. За дверью действительно была кухня. Полутемная с низко нависающим потолком, который казался еще ниже из-за свисающих пучков трав. Интересно, доверял ли принципал своей кухарке? Если подумать, вместо высушенных базилика и петрушки здесь могли оказаться совсем иные растения. Ноктовидант обратил внимание на закопченные кастрюли, кипящие на медленном огне, погнутую посуду, пятна на столе и полу. Нет, это была не та кухня, где готовили еду для принципала. Все приготовленное здесь предназначалось для солдат и слуг. Позади него раздались голоса. Не успев, как следует поразмыслить, клирик ступил за дверь и занял самый темный угол. Что он делает? Прячется в собственном доме? Он прислушался к говорящим. Похоже, те не только не подозревали его присутствии, но и не догадывались, что поблизости может оказаться хоть кто-то. Ноктовидант узнал язык, диалект одного из десятков мелких народов, населяющих окрестности Завараша. Большинство из них были слишком бедны для того, чтобы заниматься чем-то помимо рыбной ловли и грабежей на окрестных дорогах. За то время, что ему пришлось провести на рынке, Нокта неплохо освоил несколько таких диалектов, Поэтому он хоть и не сразу, но понял, о чём речь. Говорит, неси провизию. Всё, что есть. Солдат Намарха кормить надо. А еды нет, понимаешь? Принципал не распоряжался, Ташем не распоряжался. Как можем мы? Человек вошёл в кухню. Это действительно оказался один из слуг. За ним следовал другой. У обоих была тёмная кожа. Говоривший осёкся на полуслове, поскольку в этот момент Ноктовидант вышел из своего укрытия. Вон отсюда. Подумать только. А ведь он мог стать таким же рабом. Этих наверняка продали их собственные же семьи, когда выяснилось, что улов в наступающем году будет так себе артов, который нужно кормить меньше не станет. По сути, тебя и продали в рабство. Оба тут же исчезли. Нактовидант вновь обратил свой взор в кухню. Темно. Душно. Тепло от горящих днем и ночью жарове нагревало камень стен, пол и потолок, из-за чего клирик очень скоро почувствовал себя попавшим внутрь раскаленной печи. Ему нестерпимо захотелось уйти, и все же что-то останавливало его. Он огляделся. Вроде бы ничего необычного, за исключением странно развешанной посуды. Почему-то, невзирая на отсутствие всяческого опыта в делах, связанных с ведением хозяйства, Ноктовидант знал, что ни одна хозяйка не допустит подобного. Половники висели вперемешку с ножами, лопатками и длинными вилками. Либо тот, что распоряжался на здешней кухне, был слишком беспечным, либо кто-то специально перевесил утварь. Но зачем? Чтобы привлечь внимание, — понял клирик. Он шагнул вглубь кухни, уже зная, что обнаружит на полу. И действительно, перед ним была решетка. И вновь у Ноктовиданта возникло то чувство неправильности, странности происходящего. Разумеется, Оракула убил Куратор, однако в крипте был еще кто-то, возможно, тот самый, кто до этого орудовал на кухне. Взявшись за прутья, он потянул их на себя. Без труда, подняв решетку, заглянул внутрь. Для этого ему пришлось встать на колени. Голова все еще болела, а когда он опустил ее, чтобы посмотреть ниже, Мир перед глазами завертелся и налился кроваво-красным. Запах был ужасным. Наверное, сюда сливали отходы. Кроме этого, внизу было темно. Свет из кухни не проникал сюда, и Ноктовиданту пришло на ум, что он заглянул не просто в колодец, а в самые глубины ада. Кем бы ни был тот третий, чью присутствие клирик ощутил в крипте, он явился отсюда. И наверняка этим же путем ушел. Лаз был достаточно широким, чтобы в него мог пролезть мужчина одной с ноктовидантом комплекции. Интересно, кому пришло в голову построить здесь эту решетку, а тем более соединить ее с загадочным подземельем. Минуту клирик решал позвать Дагалла и его псов или кликнуть тех двух слуг и отправить их вниз. Однако догалу, а тем более его солдатам он не доверял, а от слуг было мало толку. Придется лезть самому. Однако он не бросился в погоню, тотчас и обошёл кухню, отыскал фонарь, в котором было достаточно масла, спички. Присев на краю лаза, клирик сначала опустил ноги, а затем понемногу сполз целиком. Прежде чем окончательно сверзится, он ощутил укол страха. А что, если пол гораздо дальше, чем он думал? Прыжок. Стремительный полёт. Ноктовидант приземлился, едва не расплескав масло из фонаря. К счастью, этого удалось избежать, иначе пылать бы ему ярче любого факела. Первым делом он осмотрелся. Света фонаря хватило ровно на то, чтобы рассмотреть окрестные стены, пол и потолок. Всё было серым, каменным, покрытым плесенью. «Так я и думал», — пробормотал клирик себе под нос, стараясь вдыхать не слишком глубоко. Падая, он угодил в отвратительно пахнущую лужу. Шёлковые туфли тут же промокли. Но гораздо хуже было ощущение скользкой жижи, медленно пропитывающей ткань. Казалось, он погрузил ногу в холодную слизь. Ноктовидант не стал подносить фонарь ближе и изучать степень ущерба. Вместо этого он предпочел сосредоточиться на том, что ждало его впереди. Подняв голову, клирик обнаружил, что любой, даже обладатель, куда меньшего роста при желании может забраться в лаз, что наверняка и произошло. Какой-нибудь воришка, удачно оказавшийся рядом? Нет. Что-то подсказывало ему, что всё гораздо сложнее и вместе с тем гораздо хуже. Постаравшись отвлечься от мокрых туфель, в которых чавкала мерзкая жижа, от неприятного запаха, а самое главное — от всепоглощающей головной боли, Ноктовидант вытянул перед собой фонарь и двинулся по тоннелю. Идти пришлось долго. Настолько, что клирик несколько раз раскаялся в собственной беспечности, множество раз пожалел, что не вызвал солдат до гала, и бесчисленное количество раз проклял все вокруг, включая собственные ноги, которые подкашивались, когда он ступал на скользкие камни. Тоннели, тоннели, серые стены, отвратительный запах. То и дело Ноктовидант собирался повернуть обратно. Однако вначале он все еще надеялся, что финал его путешествия недалеко, максимум за поворотом или ближайшей развилкой. А затем возвращаться вдруг стало слишком поздно. Ведь не зря же он проделал такой путь. Собственное упорство сыграло с клириком злую шутку. В очередной раз, поскользнувшись, он подвернул ногу. Боль была невыносимой. Нактовидант вскрикнул, и этот его крик разнесся по безжизненным коридорам. Если кто-нибудь находился неподалёку, теперь он был осведомлён о приближении клирика». «Отлично», — пробормотал тот. «Этого ещё не хватало». Подвернутая нога болела. Вдобавок он продрог. Настолько, что зубы начали стучать, а в руках поселилась дрожь. Нет, это не могло продолжаться вечно. Возможно, Ноктовидант гонялся за призраками, и никакого тайного наблюдателя не существовало. Он готов был сдаться и повернуть назад, однако в этот момент его внимание привлек отсвет далеко впереди. Клирик решил бы, что это всего лишь блик на поверхности лужи, но единственное, что могло отбрасывать блики, он держал в руке. Если только впереди не было другого фонаря, в другой руке. Блик то появлялся, то исчезал, и клирик пожалел, что собственный фонарь выдает его с головой. Он уменьшил и без того небольшой огонь до минимума, а затем и вовсе погасил фонарь, оставшись таинственным бликом наедине. Теперь Ноктовидант двигался куда медленнее, не только из-за подвернутой ноги, но и потому, что надежный источник света поблизости отсутствовал. Как легко мы теряемся в мгле. Его пальцы вцепились в кирпич, а склизлая стена была слабой опорой. Все же Ноктовиданту удалось сохранить равновесие. Ступая крохотными шажками, он понемногу продвигался навстречу свету. Вскоре стало понятно, что никакого второго фонаря не существует, а свет впереди попадает в тоннель через пролом в стене. Уже некоторое время клирик прислушивался и не слышал ничего, кроме обычных звуков подземелья. Он даже несколько раз останавливался и выжидал, не выдаст ли себя предполагаемый беглец. Но нет. Иноктовидант продолжал идти, не отрывая руку от стены. Пальцы его собирали с кирпичей слизь, неприятную на ощупь и слегка фосфоресцирующую. Вновь остановившись, он еще раз прислушался. Теперь было абсолютно очевидно, что впереди находится пролом в стене, через который просачивается свет. Насколько пролом широк и может ли в него проскользнуть человек, еще предстояло выяснить. А пока клирик решил перевести дух. Преследование давалось ему тяжело. все дороги куда-то ведут и тоннели не исключение. он был уже достаточно далеко от лаза даже от дворца возвращаться придется напомнил он себе главное чтобы масло фонарей не закончилось слишком быстро на мгновение ноктовидант почувствовал укол страха но это ощущение быстро прошло когда до его слуха донеслись человеческие голоса голосов было несколько по-видимому говорившие о чем-то спорили Очень скоро они перешли на крик. Клирик попытался разобрать хоть что-нибудь, но не смог. Смысл ускользал от него. Фразы рассыпались на отдельные, ничего не значащие слова, а затем раздались первые выстрелы.